Хаги. Даже в связанном виде молодой человек был весьма элегантен. Длинная челка, мушкетерская бородка и подкрученные вверх усы делали его похожим на представителя творческой, но немного двусмысленной профессии. Так мог бы выглядеть элитный сутенер, карточный шулер или преподаватель высшей школы экономики. На нем была черная водолазка с металлической искрой, темные брюки и лаковые ботинки, покрытые разводами грязи. Он был примотан к железному стулу, тонкой веревкой, много-много раз обернутой вокруг его ног, рук и туловища. Словно его вязали лилипуты или привычная к мелкому вышиванию женщина. «Вроде оклемался? Эй, как дела?» Видимо, решив, что изображать забвение непродуктивно, молодой человек открыл глаза. Перед ним стояли двое. Женщине в строгом брючном костюме было под пятьдесят. У нее были длинные, распущенные по плечам волосы рыжеватого цвета, мелкие черты лица и очень деловой вид. В ее ушах блестели две серебряные монетки, красиво приспособленные в качестве сережек. Мужчина примерно тех же лет был солнечно-круглым и лысым, с лицом покорным и одновременно хитрым. Он походил на Колобка, который в юности имел беседу с медведем-прокурором и навсегда усвоил, что в России он просто малая булка, которая никуда ни от кого не уйдет, но постепенно приладился в этом скромном качестве, обжился и неплохо так покатил. На нем были джинсы, серый твидовый пиджак — и неуместный галстук из желтого шелка. Помещение вокруг было странным. Это был просторный подземный склад со стенами серого бетона и низким потолком, опирающимся на несколько четырехугольных колонн. Один угол склада был чуть подремонтирован, выкрашен белой краской и превращен в подобие открытого офиса с крохотной кухонькой. На остальном пространстве, видимо, должны были храниться какие-то товары, но сейчас там было пусто, только у дальней стены чернел штабель новеньких автомобильных покрышек. Та часть помещения, которая была складом, выглядела именно так, как положено подземному хранилищу. Необычной была офисная зона – Стол с оргтехникой, стоящий в углу, был малопримечателен, но стену рядом с ним почему-то украшали две огромные, почти в человеческий рост, черно-белые фоторепродукции. Одна изображала каменную женщину в хламиде с мечом в руке, стоящую на вершине холма, на второй тоже была каменная женщина с мечом, парящая над бородатыми воинами, только не статуя, а барельеф». Между репродукциями, как раз напротив стула с примотанным к нему молодым человеком, в стене была устроена ниша ольков, доходящая до потолка и скрытая багровым занавесом. Увидев фотографии каменных воительниц, молодой человек довольно ухмыльнулся и кивнул, словно именно этого и ждал. «Голова болит?» — спросил Колобок. «Болит», — ответил молодой человек, — «Чем вы меня так?» «Травматика. Повезло, что на вас шапочка была. Кость цела, я проверил. Но шишка будет долго». «Меня зовут Борис», — сказал молодой человек. «Очень приятно». С отчетливым сарказмом отозвался Колобок. «Я Аристотель Федорович. А это...» — он указал на безучастную женщину. «Румаль Мусаевна». Борис улыбнулся Румали Мусаевне, словно старый знакомый. «Развяжите меня», — попросил он. «А вот это кажется мне преждевременным». Борис грустно улыбнулся. «Кажется, я не вызываю у вас доверия». «А почему вы должны его вызывать после того, что вы учудили?» Борис пристально поглядел на Аристотеля Федоровича и вдруг произнес странную скороговорку на неизвестном языке, в которой из близких русскому уху созвучий можно было уловить только какое-то «каляка-маляка» или, может быть, нечто вроде «калита-малита». Аристотель Федорович нахмурился и переглянулся с румалью Мусаевной. «Вызывай милицию, Аристотель». Впервые нарушила та свое молчание и скорую помощь. Борис побледнел. «Какую еще милицию?»